Ван гончаров лихая больость эпиграф в декабре 1830 года когда холера находилась еще в москве но уже значительно уменьшилась из 250 кур 50 в самом непродолжительном времени лишились жизни ученая брошюра о действиях холеры в москве доктора христиана Лодера. москва страница 81 Читали ли вы, милостивые государи, или, по крайней мере, слыхали ли о странной болезни, которую некогда были одержимы дети в Германии и Франции, и которой нет названия и другого примера в летописях медицины? Именно, в них поселялось какое-то непостижимое стремление идти на гору святого Михаила, кажется, в Нормандии. Тщетно отчаянные родители старались удержать их. Малейшее сопротивление их болезненным желаниям влекло за собою печальные следствия. Жизнь детей медленно угасала. Удивительно, не правда ли? Не будучи знаком с литературой медицины, не следуя за ее открытиями и успехами, я не могу сказать вам, объяснен ли этот факт или, по крайней мере, подтверждено ли его вероятие. Но зато с своей стороны сообщу Свету о подобной же не менее странной и непостижимой эпидемической болезни, губительных действий которой я был очевидным свидетелем и чуть не жертвую. Предлагая наблюдение мои со всевозможной подробностью, я осмеливаюсь предупредить читателя, что они не подвержены никакому сомнению хотя, к сожалению, не запечатлены верностью взгляда и ученым изложением, свойственным медику. Прежде нежели опишу этот недуг со всеми его признаками, долгом поставляю, уведомить читателя о тех особых, которые имели несчастье испытать его. Несколько лет назад я познакомился с добрым, милым, образованным семейством Зуровых, и проводил у них почти все зимние вечера. Время неприметно текло среди их самих, среди круга их знакомых, наконец, среди тех удовольствий, которые они избрали и допустили в своем доме. Там, правда, не было карт, и напрасно праздный старик или избалованный бездействием, мучимый головной и душевной пустотой юноша, стали бы искать денег и развлечения в этом занятии. Надежды их никогда не сошлись бы с благородным образом мыслей Зуровых и их гостей. Но зато танцы, музыка, а чаще всего чтение, разговоры о литературе и искусствах поглощали зимние вечера. С каким удовольствием вспоминаю я эту густую толпу друзей, осаждавшую большой круглый стол, перед которым на турецком диване сиживала Мария Александровна, добрая хозяйка, и разливала чай. А сам Алексей Петрович ходил обыкновенно с сигарою и чашкой холодного чая вдоль по комнате. По временам останавливался, вмешивался в разговор и опять ходил. Помню и 80 бабушку, разбитую парличом, которая, сидя поодаль в укромном уголке на вольтеровских креслах, с любовью обращала тусклый взор на свое потомство. И соленая слеза мирного счастья, мутила глаза ее и без того расположенные к слепоте. Помню, как она поминутно подзывала младшего внука Володю и гладила его по голове, что не всегда нравилось резвому мальчику, и он часто притворялся, будто не слышит ее призыва. Сверх всего этого бабушка была призамечательной особой во многих отношениях, а потому до да позволено будет мне сказать еще несколько слов о ней. Она сидела, как было упомянуто выше, постоянно на одном месте и владела только левой рукой, подивитесь же деятельности, умела употребить и единственную свою длань, используя для общества. Следовательно, несмотря на угасшие силы и едва таившуюся искру в ветхом сосуде жизни, занимала почетное звено в цепи существ. Когда утром внуки и внучки, подняв ее с постели, усаживали в кресло... Тут она поднимала левую рукою с материнскую заботливостью сторону окна. И, боже, сохрани, если б кто другой предупредил ее. Но только ли еще? Уже ли умолчу о главной ее способности, которая дорого покупается бедным человечеством, увечем на службе или параличом, бабушка купила последним? Дело в том, что она во всякое время предсказывала погоду и служила как бы домашним живым барометром. Так, ежели Марии Александровне, Алексею Петровичу или кому-нибудь из старших внуков нужно было идти со двора, то предварительно спрашивали ее. «Матушка или бабушка, какова-то погода будет?» И она, пощупав который-нибудь из занимевших членов, как вдохновенная сивилла, отрывисто отвечала. Снежно, ясно. Оттепель, Великий Мороз. Смотря по обстоятельствам, и никогда не обманывалась. Не полезно ли иметь такое сокровище в семействе? Помню из старого заслуженного профессора, который, оставив кафедру политической экономии, с большим успехом занимался еще исследованием разных сортов нюхального табаку и влияние его на богатство народов. Помню, наконец, свое место подле племянницы Зуровых, чувствительной, задумчивой фёклы, с которой я любил беседовать тишком о разных предметах, например, о том, долго ли могут проноситься чулки после штопанья, или сколько баршин холста потребовалось мне на рубашке и прочее, на что она всегда давала ясные и удовлетворительные ответы. Помню, как острые, но неязвительные шутки сыпались со всех сторон и возбуждали дружный хохот. Помню. Но простите, милостивые государи и государыни, что не могу привести в ясность и разместить в приличном порядке всех воспоминаний. Они смешанной толпой теснятся в мою голову и выжимают оттуда слезы, которые струятся по щекам и потом орошают сию пищу бумагу. Позвольте обтереть их, иначе не дождетесь моего рассказа. Ну вот, теперь я покойнее, и могу снова заняться своим предметом, от которого отворотили меня умиление и сострадание. — Сострадание? — спросите вы. — Как? Почему? Какое? — Да, сострадание, милостивые государьи и государыни, глубокое сострадание. Я был привязан к моим знакомым не только душевными, но и сердечными узами, которые хотел укрепить законным браком. Вспомните мой давешний намек на разговор с фёклой Это не даром, хм. понимаете? Как же не плакать, как не терзаться, когда подумаю, что все семейство, начиная с бабушки и до шелуна Володи, погибло. Погибло невозвратно, жертвуя страшной эпидемии, которая, к счастью, удовольствовалась этим. Хотя и распространилось было между знакомыми их, но те впоследствии избегли ее. Вот, извольте видеть, как это происходило. Я вначале упомянул, что проводил у Зуровых зимние вечера, а о летних не сказал ни слова, потому что я летом не жил в Петербурге, а уезжал по приглашению дяди-старика к нему в деревню пить с ним по его настоятельным просьбам домашние наливки, из которых рябиновка, приготовленная по особенному рецепту, могла, как утверждал он, восстановить порядок в моей нервной системе, а простокваши вашей варенцы, любимый его полдник, предохранить от желудочных болей, которым я был тогда подвержен. Как на минеральные воды, целые три лета с ряду ездил я в деревню лечиться и взял три таких курса. Но на четвертое, небесам, угодно было послать два страшные бедствия на ту губернию, где жил дядя. Первое — неурожай на ягоды. Вследствие чего наливочные бутылки остались пустые и праздны. А второе — скотский падеж, столь сильный, что число трехсот пятидесяти голов скота сократилось в три. Варенцы и простокваша оскудели. Дядя мой, видя, что белый счет мало-помало теряет свою заманчивость, и что любимые его занятия исчезают, с горя также пал вместе с последнюю любимую коровою и оставил меня наследником имения». Остаток лета я употребил на приведение в порядок дел, а к началу зимы возвратился в Петербург. Первый мой визит был, разумеется, к Зуровым. Мне обрадовались. Я нашел все по-прежнему, и зима опять застала те же лица в теплой зале Зуровых. За тем же чайным столом меня опять подли феклы, Алексея Петровича с сигарою, Марию александровна с прежней любезностью и умом за нескончаемую от века работаю вышиванием ковра по конве, начатого ею еще до замужества. В детях только произошли некоторые перемены. Старший сын возмужал, вступил в университет и начал прислушиваться к шороху женского платья. А младший перестал прятать у своего учителя-немца платок с табакеркой и сажать бабушку мимо кресел. Да еще бабушка сама усугубила деятельность и в забывчивости опускала стору дня Или, отходя ко сну, поднимала ее. Впрочем, все остальное было по-прежнему. Быстро проходила зима. Вечера стали короче. Бабушка перестала предсказывать о Великом Морозе. На языке у нее чаще вертелось слово оттепель Настал апрель. Солнце пламенным лучом проводила последний зимний день, который, уходя, сделал такую плачевную гримасу, что Нева от смеху треснула и полилась через край, а суровая земля улыбнулась сквозь снег. Ветреная щебетунья ласточка и верхолёт жаворонок уже донесли о наступлении весны. В природе поднялся обычный шум. Те, которые умирали или спали, Воскресли проснулись, все засуетилось, запело, запрыгало, заворчало, заквакало. На небеси горе, а на земле низа, и в водах, и под землею. Вот и петербургские жители заметили весну. В первый теплый день я весело опустился из дому прямо к Зуровым, поздравить их с праздником природы и провести у них целый день. «Здравствуйте, Алексей Петрович!» — сказал я. — Честь имею кланяться, мария Александровна. Поздравляю вас с весною. Нынче очень тепло. Едва я выговорил эти слова, как и теперь весь дрожу, вдруг в целом семействе произошло необыкновенное движение. Алексей Петрович зевнул и значительно взглянул на жену. Та отвечала ему болезненной улыбкой. Двое младших детей судорожно запрыгали, а старшие захлопали в ладоши. Глаза самой бабушки оживились каким-то неестественным блеском. И во всем этом проглядывала дикая радость. Я остановился и посмотрел на них в недоумении. — Что с вами? — спросил я, наконец, с робостью. — Здоровы ли вы? — Ох, слава Богу, — отвечал Алексей Петрович, сильно зевая. Но с вами творится что-то чудное. Не огорчены ли вы чем? — О, нет. Напротив, мы радуемся наступлению весны. Приходит время начать наши загородные прогулки. Мы любим пользоваться воздухом и большую часть лета проводим за городом. — Прекрасно, — сказал я. — Надеюсь, что вы мне позволите разделять с вами это удовольствие. Опять тоже движение. — С радостью! — отвечал Алексей Петрович и бросил на меня дикий взгляд. Я испугался не на шутку и не знал, что делать и как объяснить себе эту сцену. Я стоял в нерешимости, но через минуту все приняло обыкновенный вид, и приветливость хозяйки вывела меня из затруднительного положения. — Вы, надеюсь, с нами отобедаете сегодня? — спросила она. — С удовольствием, — отвечал я. «Ну, как теперь еще рано, то позвольте мне сделать визит в один дом». «Вступайте!» — кричал мне вслед Алексей Петрович. «Только непременно приходите. И, как вы обещали ездить с нами за город» — тут он опять начал зевать, «то мы условимся, когда и как устроить первую поездку». «Да еще теперь далеко до загородных прогулок», — подумал я, но сказать этого не решился, видя, как они горячо принимают к сердцу предстоящее удовольствие. Вышед от них, я стал доискиваться причины этой непостижимой выходки целого семейства. «Уж не питают ли они против меня какого-нибудь неудовольствия?» — подумал я. Но приглашение к обеду и дружеские проводы не соответствовали странной встрече. Что бы это значило? Размышляя таким образом, я, наконец, вздумал пойти узнать все от их старого знакомого. Да, я забыл сказать, что в числе посетителей дома Зуровых были двое, которых надобно познакомить с читателем покороче, потому что в этом деле они играют важную роль. Один. Иван Степанович Вереницын. Статский советник не удел Искренний друг Зуровых с самого детства. Он был обыкновенно задумчив и угрюм. Редко принимал участие в общем разговоре, сидел всегда поодаль от прочих или молча ходил взад и вперед по комнате. Многие сердились за его нелюдимость, холодное обращение, а потому и пропустили неблагоприятные слухи на его счет. Одни говорили, что он страждет отвращением к жизни, и раз чуть было не утопился. Но мужики вытащили его из воды, за что и награждены медалями для ношения на Анинской ленте. Какая-то старушка уверяла, что он знается с демоном, и вообще все называли его гордецом и бронили за презрение к миру, а иные даже под великим секретом разглашали, есть же такие злые языки, что он влюблен в женщину сомнительного поведения. Одним словом, если поверить всему, что о нем говорили, то надобно было возненавидеть его, если же не верить, то возненавидеть других за черную клевету. «Я не сделал ни того, ни другого». И после увидел, что поведение его есть следствие особенного взгляда на мир и тех наблюдений, которые, если бы он захотел, публиковал бы сам. А нам в чужое дело вмешиваться не следует. Нам довольно знать, что он всякий день бывал у Зуровых и пользовался их особенной привязанностью. Другое лицо — мой товарищ по учению, Никон Устинович Тяжеленко. Малороссийский помещик, тоже старый знакомый Зуровых, через которого я и познакомился с ними. Этот славился с юных лет беспримерную методическую ленью и геройским равнодушием к суете мирской. Он проводил большую часть жизни лежа на постели. Если же присаживался иногда, то только к обеденному столу. Для завтрака и ужина, по его мнению, этого делать не стоило. Он, как я сказал, редко выходил из дому и лежачью жизнью приобрел все атрибуты ленивца. У него величественно холмилось и процветало нарочито большое брюхо. Вообще все тело падало складками, как у носорога, и образовывало рот какой-то натуральной одежды. Он жил у таврического сада, а пойти туда прогуляться было для него подвигом. Напрасно врачи предсказывали ему неизбежную борьбу с целым легионом болезней и разных сортов смертей. Он опровергал возражения самыми простыми и ясными доводами. Например, если упрекали его, что он мало ходит и может подвергнуться апоплексическому удару, Он отвечал, что у него из передней в спальню ведет темный коридор, по которому он пройдет по крайней мере раз пять в день, чего, по его мнению, очень-очень достаточно, чтобы предохранить от удара. К этому, в виде заключения, он прибавлял следующее рассуждение, что ежели, дескать, и постигнет его тяжеленку удар, то этот случай даст ему повод и законную причину сидеть безвыходно дома и послужит красноречивую защиту от всяческих нападений, и что тогда уже ему нечего будет опасаться насчет своего здоровья. Что же касается до да, воздуха, которым ему советовали пользоваться, то он утверждал, что, просыпаясь утром, он прикладывал лицо к отворенной форточке и насасывался воздуху на целый день. Брачи и друзья пожимали плечами и оставляли его в покое. Таков мой приятель, Никон Устиныч. Он любил Зуровых и бывал у них раз в месяц. Но, как это казалось ему выше сил, то он нарочно познакомил меня с ними. — Ходи к ним почаще, братец, — сказал он мне. — Они прекрасные люди. Я их страх как люблю. Да требует, чтоб я раз в неделю бывал у них. Эка шутка так, пожалуйста, ходи ты за меня и сообщай новости им обо мне, а мне об них. К нему-то я и отправился после странности, замеченной мною у Зуровых, в надежде, что он, как старый знакомый, зная все, касающееся до них, объяснит и мне. В ту минуту, когда я зашел к нему, он замышлял о перевороте на левый бок. — Здравствуй, Никонустенович, — сказал я. Он... Лёжа кивнул головой. «Здоров ли?» Он опять кивнул в знак подтверждения. «Никон Устинович даром не любил терять слов. Зуровы тебе кланяются и пеняют, что ты совсем разлюбил их». Он потряс головой в знак отрицания. «Да промолвай же хоть словечко, мой милый». «Вот, погоди, дай расходиться», — наконец медленно произнёс он. «Сейчас подадут мой завтрак» так я, пожалуй, и привстану». Через пять минут человек с трудом дотащил к столу то, что Никон Устинович скромно называл «мой завтрак» и что четверо смело могли бы назвать «своим». Часть ростбифа едва умещалась на тарелке, края подноса были унизаны яйцами. Далее чашка, или, по-моему, чаша шоколада, дымилась, как пароход. Наконец, Бутылка-портеру, подобно башне, господствовала над прочим. — Ну вот, теперь я... — начал было тяжеленко говорить и вместе привставать, но ни то, ни другое не удалось ему, и он опять упал на подушку. — Неужели ты один съедаешь столько? — Нет, и собаки дам, — отвечал он, указывая на крошечную баллонку, которая, вероятно, в угождение своему господину лежала, как и он. Постоянно на одном месте. — Ну, бог тебя суди, однако не шутя, — продолжал я, — не пойдешь ли ты со мной обедать к Зуровам? — И что ты, в умели! — сказал он и махнул рукой. — Лучше останься со мной, у меня будет славный окорок, осетрина, сибирские пельмени, сосиски, пудинг, индейка и чудесная драчена. «Сам братец командовал, как приготовить ее». «Нет, спасибо. Я дал слово. К тому же у нас нынче за столом будет интересный разговор о приготовлениях к загородным прогулкам». Вдруг лицо Тяжеленки оживилось. Он сделал над собой страшные усилия и привстал. «И ты! И ты!» — скрикнули мы оба в одно время. «Что значит твое восклицание? А твое?» Мое отвечал я. Вырвалось от удивления, что давича с Зуровыми сделались конвульсии. А теперь ты чуть не встал на ноги только от того, что я заговорил о весне и загородных прогулках. Теперь ты видишь, что я воскликнул не без причины. Ну, а ты от чего? — Моя причина важнее, отвечал он и поместил в рот кусок Росбифа. Я думал, что ты болен. — Болен? Спасибо за участие, но с чего ты взял это? — Я думал, что... «Ты заразился!» «Час сот, часу не легче!» «От кого? Чем?» «От кого? От Зуровых!» «Что за дичь? Объяснись, пожалуйста!» «Погоди, дай поесть!» И он тихо, медленно, как корова, жевал мясо. Наконец исчез последний кусок. Все было съедено и выпито, и человек, принесший завтрак обеими руками, вынес остатки двумя пальцами. Я подвинулся ближе и тяжеленко начал. Заметил ли ты в эти три года твоего знакомства с Зуровами что-нибудь особенное в них? До сих пор ничего. А поедешь ли летом в деревню? Нет, останусь здесь. В таком случае, начиная с нынешнего утра, ты будешь каждый день замечать диковинные штуки. Да что же это значит? Скоро ли добьюсь от тебя? И если в них скрывалось что-нибудь особенное, отчего ты не сказал мне об этом прежде? Значит, это то продолжал Тяжеленко с расстановкой, что у Зуровых недуг. «Что ты говоришь? Какой недуг?» — вскричал я с ужасом. «Странный братец, очень странный и заразительный. Сядь, слушай и не торопи меня. Я предвижу, что мне нынче и без того придется до смерти устать. Шутка ли? Столько рассказывать?» «Да нечего делать. Надо спасти тебя». Не говорил я тебе до сих пор об этом, потому что не было никакой надобности. Ты жил в Петербурге только зиму, а в это время в них заметить ничего нельзя. Ума у них пропасть, время неприметно летит в их беседе. А вот летом, так чудо, они на себя не похожи. Совсем другие люди не едят, не пьют, только одно на уме — жалость, жалость, а помочь нечем». «По крайней мере, скажи мне название и свойства болезни», — спросил я. «Названия ей нет, потому что это, вероятно, первый случай. А свойства сейчас объясню. Как бы с чего начать? Вот видишь ты, да это премудренная вещь, когда не знаешь имени. Ну, хоть пускай назову пока лихвой болестью. А там, как медики дознаются, то окрестят по-своему. Дело в том, что Зуровым летом дома не сидится». Вот какой страшный, убийственный недуг! И Тяжеленко одним вздохом выпустил с полфунта воздуха, сделав прикислую гримасу, как будто у него из зубов вытаскивали лакомый кусок. Я захохотал. «Помилуй, Никон да это недуг только в твоих глазах. Ты сам одержим гораздо опаснейшую болезнью. Целый век лежишь на одном месте». Эта крайность скорее доведет до гибели. Или ты, может быть, шутишь? Какие шутки! Болезнь, братец! Страшная болезнь! Наконец, скажу яснее. Их губит неодолимая страсть к загородным прогулкам. Да это приятнейшая страсть. Я сам дал слово участвовать в поездках. Ты дал слово? Воскликнул он. О, несчастный Филипп Климыч! Что ты сделал? ты пропал». Он чуть не заплакал. «Ты уж и с Вереницыным говорил об этом?» «Нет еще». но слава Богу, есть время все исправить. Только слушайся меня». Я в недоумении смотрел на него, а он продолжал. «Я сам бывала, помнишь ли, в старые годы, когда имел глупость большую часть дня и даже ночи проводить на ногах. тот -то молодость. Не прочь пойти в лес с маленьким запасом». Например, это с жареной индейкой подмышкой и с бутылкой малаги в кармане. Сяду под дерево в теплый день, поем, лягу на травку, ну а потом и домой. А эти люди убивают себя прогулками. Вообрази, до чего дошли. Если летом в который день остаются дома, то по собственному их признанию, которое я подслушал в один из припадков, их что-то давит, гнетет, не дает им покою. Какая-то неодолимая сила влечет их за город, какой-то злой дух вселяется в них. И вот они, тут Тяжеленко начал говорить жаром, вот они плывут, скачут, бегут, и приплывши, прискакавши, прибежавши туда, ходят чуть не до смерти, как не падут на месте, то взбираются на крутизны, то лазят по оврагам. Здесь каждое из этих понятий он сопровождал живописным жестом пускаются в брод по ручьям вязнут в болотах продираются между колючими кустарниками карабкаются на высочайшие деревья сколько раз тонули свергались в пропасти вязли в тени кочинели от холода и даже ужас терпели голод и жажду все это красноречие выходило из тяжеленки вместе с потом о как он был прекрасен в эту минуту Благородное негодование изображалось на обширном челе его. Крупные капли пота омывали лоб и щеки, а вдохновенное выражение лица позволяло принять их за слезы. Передо мной воскресли золотые классические времена древности. Я искал ему приличного сравнения между знаменитыми мужами и отыскал сходство в особе римского императора Вителия. «Браво! Брависсимо! Хорошо!» — кричал я, а он продолжал. — Да, Филипп Климыч, бедствие, сущее бедствие постигло их. — Браво, брависимо хорошо! — кричал я, а он продолжал. — Да, Филипп Климыч, бедствие, сущее бедствие постигло их. Ходи целый день. Хорошо, что они еще потеют, это спасает их, но скоро и эта благодатная роса иссякнет от изнурения, и тогда... Что с ними станется? А зараза глубоко пустила корни. Она медленно течет по жилам их и пожирает жизненную эссенцию. Это добрый Алексей Петрович. Это любезная Марья Александровна. Почтенная бабушка, дети, бедные молодые люди. Юность, цветущее здоровье, блестящие надежды. Все истает, исчезнет в изнурении в тяжких добровольных трудах. Он закрыл лицо руками, а я захохотал. «И ты можешь смеяться, жестокосердый человек? Да как же, братец, не смеяться, когда ты равнодушнейший человек, беспечный до того, что если бы мир обрушился на твою голову, ты бы не раскрыл рта спросить, что за шум. Ты целый час убиваешься и потеешь». А если б мог, и заплакал бы от того только, что другие предаются ненавистнейшему для тебя удовольствию прогулке. Ты все еще не постигаешь, что я не шучу. — Разве ты не видел зловещих признаков? — сказал он с досадой. — Не знаю. Мне показалось. — Однако какие же это признаки? — спросил я. — А беспрестанная зевота, задумчивость, тоска... Отсутствие сна и аппетита, бледности, в то же время какие-то чудные пятна по всему лицу, а в глазах что-то дикое, странное. Вот об этом-то я и пришел спросить тебя. Ну так пойми же и знай, что лишь только они вспомнят о лесах, полях, болотах, уединенных местах, то все эти признаки обнаруживаются и ими овладевает тоска и дрожь до тех пор, пока они не удовлетворят бедственному желанию. Тогда они торопливо несутся вон, не оглядываясь, едва захватив с собой необходимое, как будто подстрекаемые гонимые всеми демонами ада. Да куда ж они ездят? Всюду. На тридцать верст от Петербурга нет ни одного куста, которого бы они не обшарили. Не говорю об известных местах, Петергофе парголове, которые всеми посещаются. Они теперь ищут мало посещаемых захолустев для того, чтобы, слышь, беседовать с природой, дышать свежим воздухом, бежать от пыли и кто их знает еще от чего. Послушай, Марию Александровну, она тебе понаскажет. Тут, дескать, от одних рынков до рестораций задохнешься. Ха, какая несправедливость, какая черная неблагодарность». От рынков и рестораций, этих приютов здоровья, мирного счастья, бежать, средоточивая произведений двух богатейших царств природы — животного и растительного. Задыхаться воздухом тех мест, где сладчайшие потребности еде созидают чертоги, сооружают алтари. Скажи-ка мне, какая площадь величественнее сеной и чем уступает выставка естественных произведений, которые бывают на ней, выставки художественных? Наконец, бежать наслаждения, которое только одно не убегает нас и вечно юное, всегда свежее, ежедневно осыпает новыми, неувидаемыми цветами. Все остальное есть призрак, все непрочно, непостоянно. Прочие радости ускользают от нас в ту минуту, когда их достигаешь. Тогда как тут, если бы что-нибудь и вздумало ускользнуть, то меткая пуля летит вперед по глазу прихотливого желания и покоряет дерзкое существо. Зачем же эти удобства и обширные средства, как не для того, чтобы с признательностью наслаждаться и... Видя, что Тяжеленко ударился в тонкости гастрономии, науки, которую он обработывал с успехом как теоретически, так и практически, в чем и дал мне два образца в одно утро, и остановил его. — Ты забыл о Зуровах? — сказал я. — Что тебе еще говорить об них? Погибшая семья. Вообрази продолжал он, что обыкновенная прогулка Алексея Петровича составляет такой круг, который едва ли не превосходит сумму прогулок всей моей жизни. Он, например, отправляется из Гороховой в Невский монастырь, оттуда на Каменный остров. Там гуляет, гуляет, переходит на Крестовский, с Крестовского через Колтовскую на Петровский, с Петровского на Васильевский и назад в Гороховую. Каково? «И все это пешком, и все бегом, не ужасли «То ли еще. Иногда в глубокую ночь, когда все лежит, и богатые, и бедные, и звери, и птицы...» «Кажется, птицы не лежат», — заметил я. но все равно. А жаль их. Зачем бы природе лишать их этого невинного наслаждения?» «На чем бишь я остановился?» «Птицы», — сказал ты. «Да ведь ты говоришь, что птицы не лежат. Постой же, кто еще лежит?» «Да нельзя ли, любезный Тяжеленко, попростее, так, знаешь, поближе к предмету, а то ведь устанешь?» «Правда, правда, спасибо, что напомнил. Позволь же, я лучше прилягу, мне тогда будет ловчее». Он прилег на подушке и продолжал. «Итак, иногда ночью вдруг Алексей Петрович вскочит с постели, выйдет на балкон и потом будет свою супругу. Какая славная ночь, мария Александровна, что, если бы поехать?» И вдруг куда девается сон? Весь дом вскакивает, наскоро одеваются и бегут вон в сопровождении двух вернейших слуг, увы, также зачумленных. Или в другой раз, чему я сам бывал свидетелем, в середине обеда, в самый отрадный момент нашего бытия, между соусом и жарким, когда первые порывы голода миновались, но приемлемость к дальнейшим наслаждениям еще не притупилась. Вдруг Алексей Петрович восклицает, что если бы мы доели это пирожное и жаркое за городом? За мыслью мгновенно следует исполнение, и жаркое с пирожным улетают в поле, а я один, со слезами на глазах, возвращаюсь домой. Короче, никогда ни один поклонник женолюбивого пророка не стремился с такой жадностью в Мекку. Ни одна московская или костромская старуха не жаждала так сильно подышать святостью киевских пещер. «При таком влечении к природе им бы жить на даче или в деревне?» — сказал я. «Они и жили прежде, но дети выросли, заботы об их воспитании и другие важные обстоятельства удерживают их в городе» пускай бы уж они одни несли бремя лихой болисти это вот беда при их достоинствах многие ищут знакомства с ними и те которые живут лето здесь погибают старый профессор начинает тосковать теряет аппетит и сон у племянницы его зинаиды убыло несколько поклонников которым не понравился новый талант ее зевота И прелестной супруги дипломата не сдобровать бы, если бы она не уезжала каждый год летом на воды. «Мне кажется, так недуг-то у тебя», сказал я. «Вот уж мне от твоих пустяков спать хочется». «В этом я тебе никогда не помешаю», отвечал Тяжеленко с неудовольствием. «Равно, как и в том, хочешь ты верить или нет». «Ну, не сердись, мой милый, а лучше скажи, как же хотел спасти меня и где корень зла?» — Как? Разве я тебе по сю пору не сказал еще? — Вереницын, братец, вот кто всему причиной. Он из Уровых заразил. — Возможно ли? Кажется, человек такой к ним приверженный. «Да — Да-да, — прервал Никон Устенович, — славный человек. И поесть любит, и все. Да что ж делать? Лет восемь назад он отправился путешествовать по России. Был в Крыму, и в Сибири, и на Кавказе. Охота же людям шататься по свету. Точно как нечего глотать здесь. Наконец уединился в Оренбургском крае и жил все там, а года четыре назад возвратился сюда с переменой в характере и лихой болестью. Он по-прежнему посещал Зуровых каждый день и каждый день вливал понемногу отравы в их мозг. И отравил, и все те, которые ближе и искреннее с ним, скорее, легче и и более заражаются. Что же, спросил я, осведомлялся ли ты о причине этой странности? Как же? У него самого, дом да всегда глухо отвечает, с неудовольствием отворачится и проворчит сквозь зубы. Так, болезнь. Впрочем, экономка Зуровых, Анна Петровна, моя добрая приятельница, сказывала мне под секретом, что будто он, живучий в Оренбургском краю, частенько ездил в степи, и влюбился там в какую-то калмычку или татарку, кто его знает. Видишь он какой? От него слова путного не добьешься. Попробуй-ка спросить его когда-нибудь. «Что вы, Иван Степанович, обедали сегодня? Какие кушанье?» Ни за что не скажет. «Приняткровенный». Итак, Анна Петровна утверждает, что он даже жил в улусах кочующих племен и прижил там двоих детей, которые девал неизвестно куда что мудреного, если он среди степей приобрел это расположение к полям? А что оно приманчиво, так это не чудо. Азиатские колдуни всегда были мудренее европейских. Читал ли ты, что пишет про арабских волхвов? Чудеса! Может быть, калмычка из ревности заворожил его? зади ка к нему вечерком когда-нибудь. Проклятые-то! Так и смотрят ему в глаза. Как проклятые! А котята-то! Двое всегда за пазухой, двое на столе, да двое на постели. А днем все пропадают. Что ни говори, а тут непросто. И тебе не стыдно верить таким пустякам? Я не верю, а только пересказываю предположение Анны Петровны. До сих пор, однако же, не успел сказать мне, почему ты не заразился сам. И есть ли какое средство к спасению? Постоянного нет. Всякий должен сам придумать». Меня предостерег покойный полковник Трухин, который также не был подвержен лихой болести. Он был малый непромах, и как скоро Вереницын стал его заговаривать, тот, чувствуя в себе что-то необыкновенное, употребил все силы, чтобы исторгнуться из беды. К счастью, он вспомнил какое-то стихотворение, которое нагоняло всегда тоску на Вереницына. Полковник и давай декламировать, тот упал в обморок. А он спасся. С тех пор Вереницын больше не покушался погубить его, хотя он вообще усердно хлопочет об этом. И как демон-искуситель вкрадывается в душу, усыпляет, доводит до бесчувственности, а там уж и поразит своей чарой, не знаю, съесть ли, выпить ли, что даст. Но вот когда он расположился опутать меня адовыми сетями, я стал придумывать, как бы сразить его чем-нибудь необыкновенным, что особенно предписывал мне Трухин. Я думал, думал, думал. И, наконец, угадай, чем поразил? — Не знаю, — отвечал я. — Ты помнишь мой голос? — Твой голос? Что бишь это такое? — Ну, неужели не помнишь? Вот постой, я спою. Он вытянул губы, надул щеки и хотел уж огласить храмину нечестивыми звуками, но мне вдруг припомнился этот скрип немазанных колес. У меня от воспоминания затрещало в ушах. Я замахал руками и благим матом закричал. «Помню, помню! Сделай милость, не начинай! Чудовищный голос!» «Ну, то-то же!» — сказал он. «Хотя моя родина славится мелодическими голосами. Да в семье не без урода. Так когда ночью лишь он начал заговаривать меня, я вдруг запел во все горло. Он зажал уши и скрылся. «Ты тоже изобрети что-нибудь!» Только помни, что надобно на ошеломить его с первого раза, а иначе прощай, погибнешь. После, заовы сами затеяли было втянуть меня и уговорили пойти прогуляться в летний сад, вероятно, с намерением увлечь оттуда за город. Дорого стоило им исторгнуть мое согласие. Наконец мы пошли. Я, заметив их враждебный умысел, стал оглядываться, куда бы скрыться. И что же? Колбасная лавка в двух шагах. Думать нечего. Они заговорились, а я и нырнул в нее. Они никак не догадались, куда я скрылся. Осматривались, осматривались, а я поглядываю из окна, да помираю в смеху. Вот все, что могу сообщить тебе о лихой болести. Больше не спрашивай, посмотри мне в лицо. Видишь, как в нем нарушено спокойствие, горестными воспоминаниями и продолжительным рассказом. Постигни же и почти великость жертвы, принесенной дружбе. Не тревожь моего покоя и удались. — Эй, волобоенко, закричал он своему человеку. — Воды! Окати мне голову, опусти в сторы и не беспокой меня ничем до самого обеда. — Напрасно я пытался сделать ему еще несколько вопросов. Он остался непреклонен и свято хранил упорное молчание. «Прощай, Никон Устинович!» — он молча кинул головой, и мы расстались. «Кто же из них болен?» — думал я по выходе от него. Верно, Тяжеленко, что за вздор молол он мне об этих милых, добрых Зуровах. Как я посмеюсь с ними над ленью моего приятеля!» Гуляв ещё немного, я возвратился к Зуровым, и хотя час обеда приближался, но ни слуги, ни господа не думали об том. Алексей Петрович занимался с старшими детьми приведения в порядок рыболовного снаряда. Мария Александровна что-то писала. Я заглянул в бумагу и прочитал сверху надпись крупными словами «Реестр, серебру, столовому белью и посуде, назначенном на сие лето для загородных прогулок». — Ого! — подумал я. — Да приготовления-то идут не на шутку. А еще подальше феклуша штопала серые чулки под цвет пыли. Тоже для прогулок. мария Александровна приветствовала меня зевотою. — Иван степанович вас ждет в бильярдной! — сказала она. — Теперь еще рано, он просит сыграть с ним партию. Вереницын встретил меня с тем видом, с каким встречает вас купец в лавке портной в своей мастерской то есть с надеждой на добычу мы вооружились киями и стали играть вдруг во время игры случилось мне взглянуть на него попристальный он зевал и с тоскливой миной посматривал на меня что вы вскричал я подбежав к нему ничего продолжайте играть сказал он басом 47 и 34 нет отвечал я мы доиграем после а теперь позвольте отдохнуть Я много ходил. — И прекрасно. Сядемте же на диван. Мы сели. Я положил голову на подушку. Он, преклонясь к моему уху, начал что-то нашептывать так тихо, что я не мог расслышать ни слова. Мне стало скучно. Я задремал. — Вы спите? — спросил он торопливо. — Почти. — пробормотал я сквозь сон. — Ах, не спите, пожалуйста. Мне надо поговорить с вами о многом. А я только начинаю. — Извините, не могу. Далее не помню, что было. Я заснул. Только в просонках слышал, как он, уходя, проворчал со вздохом. Опять неудача. Этот заснул, не слушав. Видно, придется не распространять моего недуга далее, а влачить его целый век одному и ограничиться единственными спутниками — Зуровыми. Не знаю, долго ли я спал. Человек разбудил меня, когда уже все сели за стол. «Опять неудача», — сказал он, — думал я. «Неужели рассказ Тяжеленки справедлив? Бедные Зуровы, а я, стала быть, избавился от дьявольского прельщения благодатным сном?» За обедом, кроме Зуровых, была еще Зинаида с дядей. Сначала разнообразный разговор весело перебегал между собеседниками. Но к концу обеда вдруг Алексей Петрович начал неистово зевать, и его это сообщилось всем, кроме меня. А когда за город? спросил Алексей Петрович, обращаясь к Вереницыну. Послезавтра, отвечал тот. Бабушка, закричал Володя, какова погода будет послезавтра? Облачно, отвечала старуха. Что за беда, что облачно? сказала Мария Александровна. Хоть бы и дождик, мы все можем ехать. — Помилуйте, — воскликнул я, — дождитесь, по крайней мере, мая. Теперь холодно, в поле даже нет травы. Как можно загород в апреле месяце и с вашим здоровьем? — А что ж, разве мое здоровье худо? — прервала она меня. — Я довольно часто бываю здорова. Помните, в своей именины на третий день Рождества великим постом три раза чувствовала себя хорошо. Чего еще хотеть? — А вы поедете? — — спросил у меня Алексей Петрович. — Вы дали слово. — Я готов разделять с вами это удовольствие, — отвечал я. — Только не прежде июня месяца, а не беспрестанно и во всякое время, как вы собираетесь. Я не понимаю, как не наскучит быть слишком часто за городом. Что там делать? — Возможно ли, — закричали все хором, — что делать за городом? И начали. — Сидеть без шапки на жару и удить рыбу — Вопил неистово Алексей Петрович. Фёкла. Есть масло, сливки, собирать ягоды, грибы. Зинаида. Взирать на лазурь неба, дышать ароматами цветов, глядеться в водный ток, блуждать по злаку полей. Веленицын. Ходить с трубкой даже до усталости, смотреть на всё задумчиво и заглядывать в каждый овраг. Бабушка. Сидеть на траве и жевать изюм.